Фрэнсис с восторгом снова занялся своими удочками, а тем временем на другом конце города в кабинете Томаса Ригана уже неутомимо трудилась судьба. Томас Риган отдал своей армии маклеров приказ скупать акции Темпека Петролиум, пустил через посредство многообразных каналов таинственный слушок. будто у «Темпика Петролиум» какие-то осложнения с мексиканским правительством по поводу концессии, и погрузился в чтение отчета своего эксперта по нефти, который целых два месяца провел на месте, выясняя подлинные перспективы и возможности этой компании. Вошел клерк, подал визитную карточку и доложил, что какой-то иностранец просит принять его. Риган взглянул на карточку. «Передайте этому мистеру, сеньору Альваресу Торресу», — сказал он, — «что я не могу его принять». Через пять минут клерк вернулся с той же карточкой, но теперь на обратной ее стороне было что-то нацарапано карандашом. Риган так и расплылся, в улыбке прочитав. "Дорогой". И многоуважаемый мистер Риган. Имею честь сообщить вам, сэр, что мне известно местонахождение клада, который еще в бытность свою пиратом спрятал, сэр, Генри Морган. Альварес Торрес. Риган покачал головой. Клерк был уже у двери, когда хозяин вдруг окликнул его. «Пускай войдет! Немедленно!» Оставшись один, Риган беззвучно рассмеялся, обмозговывая пришедшую ему в голову идею. «Малакосос! Щенок!» Бурчал он сквозь облако дыма, раскуривая сигару. «Воображает себя львом. Точно он сам старик. РГМ!» «Хорошая порка!» Вот что ему нужно, и старый стреляный воробей Риган уж позаботится об этом. Английский язык сеньора Альвареса Торроса был столь же безукоризнен, как и его модный весенний костюм. И хотя смуглая кожа выдавала его латиноамериканское происхождение, а блеск черных глаз достаточно красноречиво говорил о том, что в этом человеке течет давняя смесь испанской и индейской крови, он казался настолько типичным нью-йоркцем, что Томас Риган большего и желать бы не мог. «После многих лет упорного труда и поисков, — начал Торрес, — я, наконец, догадался, где спрятан клад сэра Генри Моргана. Я уверен, что он зарыт на москитовом берегу. Скажу точнее». До него не больше тысячи миль от лагуны Чирикви, а ближайший к нему город, судя по всему, Бокас-дель-Торо. Я там родился, хотя образование получил в Париже. Знаю местность, как свои пять пальцев. Для такой экспедиции достаточно было бы маленькой шхуны, ведь снарядить ее недорого обойдется, совсем недорого. Зато какая будет прибыль, в награду целое сокровище».